Да, пешком не на тележке. Хотя легкой трусцой с ускорениями преодолели темный туннель минут за 30. Разворачиваю аппаратуру, контролирую камеры. На картинках никого. Но доносящийся шум от действующих платформ создает полный эффект функционирования. Как? Захват выполнил. Можно идти. Поднимаемся на платформу, сразу направляемся к дверям закрытого перехода. Так, на картинках камер уже отсутствуем. Отключаюсь. Сомневаюсь, что под виндой нормально уживутся два Wi-Fi адаптера. Лучше не рисковать во избежание конфликтов. Отключаю девайс, вынимаю из слота. mac адрес изменил еще в вагоне. На этот раз прикинемся нетбуком ASUS для разнообразия. Беспроводной адаптер сигнализирует о наличии сети. Подключаюсь, запускаю браузер. Все нормально. Передаю компьютер командиру. Присев на корточки, он опирается спиной о стену прохода, ставит аппарат на колени. Пристроившись рядом, помогаю придерживать ноутбук. Сайт лондонской полиции. Раздел разыскивается. Да. Хмыкнувший Ахмед приступает к допросу с пристрастием. Так о чем ты там любезничал с партией, гениальный ты наш? Немного намекнул. На причастность к ИРА. Да, вижу намекнул. Действительно немного. На напарников присутствуют фотороботы, довольно близкие к оригиналу, кстати. А на меня несколько неплохих любительских фотографий, и человек на них действительно имеет со мной заметное сходство. Особенно если не побреюсь, как сейчас, например. Но зовут его Чарльз О'Брайен, он же вежливый Чарли. Командир дублинской бригады боевиков непримиримой ирландской республиканской армии. Особо опасен, всегда вооружен. Ну, тут они не соврали. Склонен к применению насилия. Да, трупы укладывают налево и направо. Вообще, большой любитель этого дела. Особые приметы. Опустим, в баню все равно вместе пока не пойдем. — Ага. Обычно пользуется туалетной водой Чарли. Стреляет жертвам в голову. Любит общаться с заложницами в острой ситуации. Отличается культурной речью. Поразительно точно подмечено. Список совершенных терактов. — Искандер, когда-то ты успел так отметиться? — Начальник. О, честное благородное слово, гоносный поклёб. Порожняк гонят в натуре. Сейчас уточним. Сайт Таймс предлагает самую жареную новость. Описание бойни в отеле и интервью с той самой женщиной партии. Читаем. Да, с женщинами общаться умею, что не может не радовать, в общем-то. Порожняк, говоришь. Да тебя на минуту одного оставить нельзя. Что-нибудь отчебучишь. Экспрессии в словах дамы однозначно хватает. По полиции прошлась, не стесняясь. Впрочем, и симпатия к моей скромной персоне ощущается. Ты смотри, даже по три сотни фунтов не забыла. Приятно чувствовать себя благородным рыцарем. Ладно. Это сохраним, потом обдумаем. Что там предпринимает полиция? По мне в интервью с полицейскими чинами. Одни общие слова. А вот Ахмед явно уловил какие-то нюансы. Проверяем Facebook. Отвлекающая группа активно и действует по плану. Предварительные сроки проведения акций не изменились. Глянув на часы, Командир запускает сетевую трансляцию Пятого канала лондонского телевидения. Как раз начинается выпуск криминальных новостей. Наблюдая в окошке знакомую гостиницу. Вспышки полицейских мигалок живописно подсвечивают ряд черных мешков у входа. Восторженные комментарии репортера, недовольное бурчание в микрофон полицейского начальства. Даже не знаю, хвалить тебя, Искандер или ругать. Непрофессионализм полнейший. Но зато импровизация по ситуации. Ну, что молчишь? Сказать нечего, командир. Это правильно. Твоя задача заключалась в том, чтобы молча обеспечить безопасность наших сборов. А из чего тебя понесло толкать Дезу? Ну, конечно, оригинальную и в тему. Ну зачем вообще? Да, отголоски прошлой жизни сказались. Когда действовал один, а жизнь напрямую зависела от скорости и точности реакции. И что теперь ответить? Сам не пойму, командир. Наверное, ситуация повлияла. Ситуация? Ладно, хуже, чем есть, надеюсь, не станет. Какие будут предложения, ирландец? Возвращаться надо нашу базу качественно разведать. Согласен. Пойдем. Обработав камеру слежения, углубляемся в туннель. Лучи налобных фонариков разрезают непроницаемый мрак, прыгают по шпалам. Обращаю внимание, рельсы не блестят, покрытые налетом ржавчины. Давненько по ним не ездили. Условный стук по первому вагону. У входа в наш встречает довольный Кемаль. Что-то уж очень довольный. Кахмет тоже замечает. Кемаль, докладывай. Не уверен, командир. Или я себя накрутил и мерещилась. Давай откровенно. Не первый день вместе. Было? Да вроде мелькало что-то невнятное в той стороне. — Ага, это в другом конце платформы. — Комментирую. — Я тоже там полупрозрачный силуэт видел. — Вот, значит, как. — Искандер, сходим? — Не вопрос. — Тогда ставь ноут на заряд. Бери второй фонарь, пойдем. — А ты, Кемаль, постой у дверей на контроле. Если что, будем орать. — Понял. Когда спускался с платформы, было, честно говоря, жутковато. Руки сами тянулись к стволам. Только оружие здесь вряд ли поможет. Черт, да что я в самом-то деле. Покойников за спиной на десяток стадионов. С призраками общался регулярно. Сам умирал. И что теперь? Бояться нематериальной нечисти? С мягким знаком. Правильные мысли приносят спокойствие. Волнения уже нет, присутствует лишь легкий интерес исследователя. Состояние туннеля тем временем заметно ухудшается. Лужи на полу, плесень на стенах, ржавчина. Проходим стрелку с ручным приводом, кстати. Второй путь уходит в другой туннель. Там вторая платформа? Да. Выведенная из эксплуатации аж в 1917 году. Фига себе! Век без малого! Во-во! Все. Хода дальше нет. Глухая железобетонная стена. Ржавые рельсы не доходят на метр. Тупик. Разворачиваемся, шагаем назад. У стрелки командир кивает в неисследованный туннель, предлагает. Заглянем. «Давай. Расстояние до платформы такое же, а вот ее состояние. Даже лезть страшно. Разруха полная. Заставлена частями древних механизмов, какими-то совершенно сожранными грибком, разваливающимися ящиками. Лежат кучи чего-то вообще сгнившего и непреодолимого». — Понятно. Не хватало только долбануться куда-нибудь и самим стать призраками. — Согласен, командир. — Да хер на них. Пойдем на свою платформу. — Давай еще вперед по путям пройдемся, Искандер. Проверим. — Хорошо. Идем вдоль платформы. Интересный эффект. Грибок и плесень, на который падал луч фонаря, Еще некоторое время светятся самостоятельно. Во время Второй мировой англичане прятали в метро ценности и музейные экспонаты. А британский музей, кстати, недалеко. Понятно. Платформа заканчивается. Из дева туннеля впереди ощутимо пахнет сырым затхлым погребом.